Из-под черной копны глаза смотрели ошеломленно и хмуро. Далек, чужд, враждебен был мир вокруг, весь, кроме брата. Но вот первая тень омрачила их союз, и тень эту бросила любовь к женщине. Они вернулись в столицу и снова взялись переписывать роли для театра. В один прекрасный вечер хозяин, предвидя полупустой зал, пустил их бесплатно, братьям не понравилось то, что они увидели, и обыденная речь была для них выхолощенным молчанием, да чего же тщетна тогда поэзия, этот выхолосток речи. Все эти упоминания о чести, доблести и пламенной любви, все эти метафоры с птицами, ахиллесом и драгоценными камнями утомляли. При соприкосновении с литературой в них просыпался тот же сумеречный ум, что мерцает порой в глазах собаки, но они сидели терпеливо и разглядывали яркие свечи и богатые костюмы. Между актами перекола на время рассталась с своей ролью, надела двенадцать нижних юбок и танцевала перед занавесом. Сославшись на то, что ему еще надо переписывать, Эстебан ушел рано, Мануэль остался. Красные чулки и туфли-переколы произвели их впечатление. Оба брата не раз поднимались и спускались со своими рукописями по пыльной лестнице за сценой. Там они увидели раздражительную девушку в заношенном корсете, которая штопала перед зеркалом чулки, пока постановщик читал ей вслух для запоминания ее роль. Она обрушила на мальчика в грозовой разряд своих поразительных глаз, но тут же развеселилась, заметив, что они двойняшки. Она тотчас же затащила их в комнату и поставила рядом. Внимательно, весело и безжалостно рассматривала она каждый квадратный дюйм их лиц, пока, наконец, положив руку на плечо, Эстебана не воскликнула. — Он младше! Это случилось несколько лет назад, и братья об этом никогда не вспоминали. С тех пор все пути Мануэля как будто вели мимо театра. Поздно ночью он бродил среди деревьев под окном ее артистической уборной. Мануэль не в первый раз пленился женщиной. Оба брата и раньше обладали женщинами, но, как истинные латинине, просто, особенно в годы работы в порту, а теперь... Его воли и воображения впервые были порабощены. Он потерял счастливые свойства простых натур — отделять от любви удовольствие. Удовольствие перестало быть простым, как еда, оно было осложнено любовью. Начиналось это... Нелепая утрата собственной личности, пренебрежение всем, кроме драматических мыслей о любимой, это лихорадочная внутренняя жизнь, всецело сосредоточенная на переколе, который так изумилась бы и возмутилась, случись ей об этом узнать. Мануэль влюбился не из подражания литературе.